То, о чем писал Кастанеда, его поразило. Магия была здесь, рядом. Для того, чтобы прикоснуться к ней, достаточно было просто протянуть руку. Все, что Максим раньше читал или слышал о мире магии, теперь представлялось ему ужаснейшим вздором. Он оторвался от чтения лишь в четвертом часу, только для того, чтобы пообедать. Первый том Максим прочитал за каких-то шесть часов. Затем сел за компьютер и до полуночи читал материалы хакеров сновидений. Потом сразу лег спать, почувствовал, что информации для одного дня подчерпнул более чем достаточно. Вот так и получилось, что все свободное время Максим стал посвящать чтению книг Кастанеды и материалов хакеров сновидений. Шел пятый день со дня встречи его с Борисом. Максим читал очередной томик Кастанеды, когда услышал телефонный звонок. «Слушаю», – Максим прижал трубку к уху, ожидая, что это окажется кто-то из потенциальных клиентов, и вздрогнул, услышав голос Бориса. «Привет, Максим», — сказал он. «Это Борис. Чем занимаешься?» «Читаю Кастанеду». «Молодец», — похвалил Борис. Максим ощутил в его голосе усмешку. «Как насчет того, чтобы встретиться?» «Когда?» — быстро спросил он. «Если не занят, то можно сегодня. Скажем, в половине шестого на той же скамейке. Подойдет?» — вполне согласился Максим. «Тогда до встречи». Борис положил трубку. Максим еще несколько секунд вслушивался в гудок. Потом посмотрел на часы половина пятого. Значит, через час ему надо быть на Ворошиловском. Он привык никуда никогда не опаздывать, поэтому на любую встречу всегда приезжал заранее. Так было и на этот раз. Когда Максим сошел с троллейбусом и подошел к скамейке, стрелка часов едва перевалила за пять вечера. Борис еще не пришел. поэтому оставшиеся полчаса Максим просто бродил по скверу. Ближе к половине шестого он стал внимательно присматриваться к прохожим. Однако Борис все равно появился неожиданно. «Привет», — сказал он, пожав Максиму руку. «Ну что, прогуляемся?» «Прогуляемся», — согласился Максим. Они медленно пошли по дорожке. «Нашел что-нибудь в сети?» — поинтересовался Борис. «Нашел», — кивком подтвердил Максим. «Вы действительно хакер сновидений?» «Я действительно хакер сновидений», — улыбнулся Борис. «Только давай на «ты», хорошо?» «Так будет проще. Среди своих я известен как Слай. Если хочешь, можешь называть меня так, мне без разницы. Но в интернете о тебе ничего нет, не столько спросил, сколько констатировал Максим». «За последние дни он неплохо изучил материалы хакеров сновидений, поэтому знал едва ли не всех хакеров и их последователей. Я не встречал такого ника. Моего имени нет на слуху, я редко появляюсь в сети. А если и появляюсь, то обычно под другим ником. Не люблю излишней популярности». Борис снова улыбнулся. «Многие хакеры предпочитают вообще не афишировать своего существования. Так гораздо безопаснее». «Понимая», – кивнул Максим. «А те люди, что гнали за тобой, они из ФСБ?» Я слышал, что у вас с ними возникли проблемы. Нет, как раз это люди были из другой конторы. По губам Бориса скользнула усмешка. Видишь ли, Максим, знание притягивает к себе самых разных людей. Одни являются исследователями непознанного. Мы уважаем таких людей, делимся с ними информацией, принимаем в свои ряды. Но есть и другие люди. Те, кому знания хакеров нужны для достижения совсем других целей. Знание в данном случае подобно оружию. Немногие многие готовы платить любые деньги, чтобы его заполучить. А когда узнают, что знание не продается, Борис опять улыбнулся, то в ход идут совсем другие методы, начиная от дискредитации хакеров и заканчивая охотой на них. Я могу это понять, хотя если говорить о знании, то я еще очень многого не понял. Те материалы в сети, что я нашел, все-таки очень отрывочные и неполные. У меня в голове сейчас вообще все перемешалось. Я даже не пойму, как вы относитесь к Астанеде. Вы за него или вы против?» Борис усмехнулся. «Догадываюсь, откуда ветер дует, — произнес он. Отзыв сетевых войн. Понимаешь, если мы, скажем так, не уважаем некоторых последователей Кастанеды, то это не значит, что мы против него самого. Кастанеда дал людям знания. Новое, необычное. В этом его огромная заслуга. Так что я хоть сейчас готов снять перед папой Карлсом шляпу». Борис повел рукой, шутливым жестом снимая несуществующую шляпу. «Мы не согласны лишь с теми, кто отвергает все, что не вписывается в рамки теории Кастанеды. Мир велик. Места под солнцем хватит всем. Так почему же некоторые люди так не любят тех, кто мыслит иначе?» Борис взглянул на собеседника. Его брови приподнялись, подталкивая к ответу. «Не знаю», – пожал плеча и Максим. «Может быть, они просто считают, что правы?» «Нет», – покачал головой Борис. «Эти люди просто боятся. Боятся, что кто-то их обскачет». Что их оттеснят на обочину жизни. И когда кто-то воюет с хакерами, то их волнует не истинность знания, а личное благополучие. Вспомнить, почему распяли Иисуса. За то, что Он проповедовал что-то отличное от принятого? Ни в коей мере. Его распяли за то, что Он посмел повести за собой людей.